Михаил Усачев. Автократия гоблинов. Книга вторая. Глава первая. Когда-то давно. Некогда бушующее море сгладилось, и даже ветер почтительно стих. Высоко над этой водной гладью и глубоко под небом, прямо в воздухе, стояла мужская статная фигура, на вид почти ничем не отличимая от человека. Его тяжелое дыхание было яростным и злым, грудь вздымалась, словно волны некогда бушующего моря, а прямо напротив него стоял зверь совсем иного рода. Ростом он был почти таким же, как и человек, но с черный, словно пожирающий свет кожей. На фоне голубого неба он был словно дыра в самом небытие, а не живое, разумное создание. «Почему ты так злишься?» Медленно спросил этот невообразимый монстр, а затем медленно сжал правую руку и сдавил удерживаемую ей шею безвольно обвисшей женщины. «Это не тот исход, что вы ожидали, верно?» Мужчина перед ним словно задыхался. Он хотел говорить, но не мог подобрать слов. Он хотел броситься вперед, но жизнь этой женщины была целиком в руках его самого страшного врага. Безмолвная сцена. Долиной всего в несколько секунд тянулось почти целую вечность. Желание убить и ярость пропитало воздух столь сильным потоком, что море под их ногами буквально вспенилось и забурлило. «Я должен был убить тебя еще очень давно!» С ненавистью выплюнул из себя этот человек, а монстр перед ним лишь презрительно оскалился. «Не обманывай себя!» — коротко ответил тот. Но «У тебя никогда не было таких способностей!» Продолжая улыбаться, словно дьявол, он поднял руку и презрительно взглянул на безвольное тело в его хватке. «Разве не поэтому мы сейчас здесь?» Всего несколько слов привели атмосферу вокруг до состояния полного хаоса. А вихри энергии двух таких страшных созданий породили вокруг настоящий шторм. Волны под ними взметнулись, до самих небес, а морское дно глубоко внизу стало буквально рушиться. Еще не вступив в схватку друг с другом, они уже стали причиной настоящей катастрофы, а затем уже начавшая трескаться земля резко застыла, словно ее кто-то заморозил. На огромном расстоянии от них, на побережье человеческого континента и в то же время в тысячах метрах под землей звыл дикий древний зверь. Волна силы принеслась сквозь мир и вынудила двух жаждущих крови друг друга созданий сбавить свой пыл и на мгновение остановиться. Лишь исскосов взглянув туда, каждый из них негромко фыркнул. Хозяйка великого леса решила защитить своих зверушек. Монстр в небе лишь мгновение наблюдал, как на всей северной части континента вздымается к небу огромная каменная стена, ограждая его чудовищного катаклизма как непреодолимый вал. Она привела в мир так много высокомерных и не признающих никого тварей, а затем сотни веков из-за этого страдала. Так же раздраженно высказался смотрящий в сторону побережья человек, но его взгляд задержался на этой подпирающей небо стене значительно дольше. Даже после всего этого она потратила столько сил, чтобы их защитить, сказав это... В его взгляде на полсекунды проскользнуло сожаление, словно он о чем-то вспомнил, а затем весь сдерживаемый гнев вскипел с новой безудержной силой. Стиснув зубы, он повернул голову в сторону смотрящего на него монстра и увидел, что тот практически смеется. Его взгляд был полон иронии и насмешки, как будто он увидел все, что было скрыто за этим взглядом, и все понял. В нашем мире... «Достаточное количество слабых богов!» — прищурился монстр, чеканя каждое сказанное слово. «Как хорошо, что мы с тобой к подобным не относимся, верно?» Его хватка на шее женщины стала еще жестче. Человек перед ним был готов к любому ходу своего врага. А монстр совсем его проигнорировал. Одним движением руки, державшая почти безжизненно тело тварь, просто от этого тела избавилась, вышвырнув его в сторону континента со всей своей нечеловеческой силой. Мужчина перед ним даже не успел закричать, а населяющие землю существа увидели несущийся по воздуху пламенный рощерк, который падал с неба со страшным шумом и обрушился на землю с сотрясающим континент-грохотом, разбившись о только что возникшие у его побережья горы. Звук этого столкновения – Тут же облетел половину мира, а все море у побережья высохло на десятки километров. Непреодолимая стена, воздвигнутая только что самим богом, пошла трещинами, и в самом месте падения этого метеорита оказался огромных размеров кратер. Половина этого монструозного сооружения оказалась изуродованной, и в цельной стене появилась брешь. «Хорошая стена!» — оскалился монстр любуясь результатом своего броска. А мужчина перед ним просто побелел, словно увидел призрака. «Я никогда не прощу тебя!» Даже если его голос был негромким, его могли услышать абсолютно все на любом из берегов этого моря. «Я никогда тебя не прощу! Кому нужно твое прощение?» Засмеялся тот, растаяв руки и приготовившись к сражению. «Приготовься отправиться вслед за ней!» «Удивительная история», — подумал я, и медленно захлопнул трофейную книгу. А затем и вовсе отложил ее в сторону. Наконец-то я смог до конца ее дочитать. Человеческая история, конечно, не очень надежна, но грубое представление о мире дает вполне неплохо. Теперь я знаю, как появилась эта огромная стена и долина, в которой мы тут поселились. Судя по карте, к востоку от нас находится великий лес, и эта стена отрезала его и от нас, и от моря. Должно быть, живущее там божество действительно защищает своих детей так же ревностно, как наша мать защищает нас. «Кстати о ней», — буркнул я себе под нос и закрыл глаза. Это, конечно, очень много объясняет, но и вопросов оставляет едва ли не больше, чем ответов. Нужно будет... Атаман! Стоит хоть на мгновение закрыть глаза, как чертова бытовуха тут же захлестывает с головой. Зараза! Ни минуты тишины, ни минуты покоя. Здорово-то как! Чего? Распахнув глаза, я тут же отложил свои думы в долгий ящик и повернулся к дверям своего царственного домика, увидев торчащую из проема голову моего самого смышленого брата. Там это. Протянул он, стараясь подобрать нужные слова. «Шустрая, снова потерялась. Наверное, третий раз за сегодня, если я правильно помню». Спросил я, приподняв бровь, и тут же ощутив, как у меня начинает болеть голова. «Возможно?» — кивнул тот. «Я не считаю». «Беда с этими новенькими». Выдохнул я, растирая ноющие виски. «Ладно, пошли искать. Когда найдем, сделаем ей большую цепь. И посадим на поводок. «Может, мы этот поводок к вонючему пристегнем?» Задумчиво спросил тот. «Пускай вдвоем потеряются. Когда это ты каламбурить научился?» Захохотал я, хлопнув ухмыляющегося гоблина по спине. «Слишком большая концентрация опасных для общества гоблинов. Да еще в одном месте это нехорошо. Гляди, мир рухнет. Что делать будем?» «Ясно», кивнул тот. «Значит, поводок нужно подлиннее сделать, да?» Здорово-то как!